Глава восьмая. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. Тиль-Гарима. Из всех многочисленных отпрысков Синахириба Арат Бел-Ид был самым образованным. Человек незаурядный, лишенный напускного величия, но отнюдь неупрямства. Он до всего хотел дойти сам, ко многому относился без предубеждения, и на то, на что другие закрывали глаза —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 тысячи глиняных табличек, повествующих о том, как покорялись страны великие и малые, низвергались всесильные правители и карались целые народы. Тысячи глиняных табличек, повествующих о том. Ассирийцы не читали, а слушали глиняные таблички. Глагола читать они просто не знали. Арат-Бел-Ит знал имена всех 111 правителей Ассирии до восшествия на престол его прадеда Тукульти-Апал-Эс-Шара III, поднявшего страну с колен. Однако превыше всего принц ставил деяния отца и своего деда. «Дед Арат-Бел-Ита — царь Ассирии Шарукин II, Саргон II». «Ведь это при них страна взлетела на доселе недосягаемую высоту». простёрла свою длань от Аравии на юге до реки Аракс и Верхнего моря на севере. Верхнее море ещё одно название Чёрного моря. От Каспийских ворот на востоке до Великого моря заката на западе. Каспийские ворота историко-географическое название, которым со времён древних цивилизаций обозначали два узких прибрежных прохода, доступ к которым открывал северным, первобытно-общинным кочевым племенам дорогу через Кавказ на юг, в Месопотамию. Подобные ворота образовались в естественном рельефе при Каспийской местности в двух ключевых местах. Это так называемые Албанские ворота, представлявшие собой узкую прибрежную полосу между западным берегом Каспийского моря и отрогом Кавказского хребта, и Горганские ворота на другой стороне Каспийского моря. Великое море заката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 об ученых мужах, восславивших своих владык. Кроме истории и географии, обучился математике и нескольким языкам. Сам втайне пробовал писать поэму о своем отце, которому поклонялся и старался во всем подорожать. И все время мечтал о том, что когда-нибудь он повторит и превзойдет подвиги самых великих властителей Ашура. Мечтал, зная, что эти мечты напрасны. Арад-Бел-Иц был вторым сыном Синахрипа, а потому, по ассирийским законам, не мог претендовать на царский трон. Боги, в которых он не верил, думали иначе. В месяце Нисану, день 20-й, и понимах-Метуны наместника Иссаны Синахрип, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырёх стран света, премудрый пастырь «Хранитель истин и любящий справедливость, творящий добро» — это слова, выдолбленные на стеле времен Синахириба, описывающий данное событие. «Подарил Вавилонское царство своему первенцу, возлюбленному Ашур-на-Диншуми, наследнику Ассирийского престола, и сам, того не ведая, подписал ему тем смертный приговор». Ашур-на-Диншуми, старший сын Синахириба, был пленен эламским царем Ашур-на-Диншуми, Халудж Иншушинак II в октябре 694 года до нашей эры, после чего был либо убит, либо умер в неволе в том же году. Через 6 лет в Вавилон низверг нового царя, и тот пал от руки эламского правителя Халудж Иншушинака II. Халудж Иншушинак II с ассирийского Халушу, царь Элама правил приблизительно в 699-693 годах до нашей эры. Так, преждевременная смерть Ашшур-Надин-шуми сделала следующим претендентом на трон Ассирии Арат-Бел-Ита. В знак своего безграничного доверия Синаххериб назначил нового наследника начальником разведки. Секретная служба Ассирии находилась на особом положении в государстве. Она имела доступ ко всем сферам жизни страны.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 И египетских царских посланцев, которых называли мар шипри ша-шарри, считали чёрными вестниками смерти и боялись больше, чем бога Нергала, владыки города мёртвых. Арад-Бел-Ит оправдал надежды отца. В победе Ассирии над Вавилоном была немалая доля заслуг принца. Лазутчики секретной службы сделали всё, чтобы Элам забыло своём союзнике, а затем внесли разброд в ряды защитников древнего города.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 Он стал так желанен, что, кажется, сами боги молили простых смертных вложить меч в ножны. Он стал нужен Ассирии, Ниневии, все на Хирибу. Однако, стоило царю поверить в мир, как в Киликии взбунтовался Кируа, правитель города Иллубугу. Иллубугу, по некоторым данным, современный Нимрон, в 16 км юго-западнее Киликийских ворот. Около 689 года до нашей эры. После того, как Синаххериб вернул себе город, население Иллубугу было уведено в Ассирию, а с пленённого Кироа содрали кожу. Потом восстал Тильгариму. Оттуда же с севера нависла угроза вторжения в страну киммерийцев, о которых раньше никто не слышал, кочевников без родины и корней. А потом вскрылась правда, в которую не хотелось верить. Киммерийцы, стремительные и беспощадные,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 рожебородых страшных ишкуза силы, которые невозможно препятствовать. Ишкуза самоназвание скифов. Они бежали от скифов. Стало известно о том, что скифы перешли Аракс и вторглись на север Урарту. Посланы туда лазутчики это подтвердили, но уточнили, что отряды были небольшими, и царь Урарту Аргишти II не предпринимает на этот счёт никаких мер. Аргишти II, царь государства Урарту. Период правления с 714 по 685 годы до нашей эры. Потом о них забыли на время. Так вода, ушедшая в песок, не оставляет следов. И вдруг Арад-Бел-Ит слышит скифскую речь на царском пиру. Было чему удивиться, когда же прозвучало имя Омри? Арад-Бел-Ит насторожился. и потребовал привезти к нему Марзайю. Царского песца проводили в подземелье, туда, где ещё недавно пытали Шем Това. На время оставили одного. Ждать пришлось недолго. Тяжёлая деревянная дверь, обитая бронзовыми листами, тихо заскрипела и медленно отворилась, впуская Аратбел-Ита. Она даже заперлась, как будто в крышку гроба вонзили железный костыль.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 Арад Беллит давно стал эталоном моды для ассирийской аристократии и внимательно относился к подобным мелочам. Поверх пурпурного платья, со многими оборками на нём, был надет долгополый плащ с широким поясом и бохрамой, доставленной его слугами из Асколона от знаменитого портного. Асколон. Современный Асколон расположен на юго-западе Израиля, на побережье Средиземного моря. В 56 км от Тель-Авива первое письменное упоминание о нём относится приблизительно к 2000 году до нашей эры. В период с 1150 по 604 год до нашей эры здесь жили филистимляне. После завоевания Теглат-Паласаром, Асколон вошёл в сферу интересов Междуречья. Пальцы украшала пара недорогих, но искусно сделанных серебряных перстней на руках.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 Единственное, что могло выдать истинные чувства Арат Бельита, большие, роскосые глаза. Когда он волновался, сердился и даже радовался, они меняли свой индиговый оттенок на цвет ночи. При виде царевича Марзая поклонился, смиренно опустил глаза. Арат Бельит обошёл стол и сел в кресло на мягкие подушки. Хотел поблагодарить тебя за верную службу. Царь успел проникнуться к тебе доверием. «Это дорогого стоит. Ты помнишь, что о наших встречах никто не должен знать? Ни о том, что мы встречаемся, ни о том, что обсуждаем». «Да, мой господин», — ответил писец. «Знаешь, зачем я тебя звал?» — с нажимом спросил Арат Белл-Ит. «Нет, мой господин. Я в чём-то провинился?» «Никогда не спрашивай о своей вине. Каждому есть что скрывать. А значит, есть и вина. Мой господин».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 быть кратким и точным. Родина Скифов находится далеко за Верхним морем, в северных предгорьях Кавказа. Все они — конные лучники. Число их столь огромно, что когда они пускают стрелы, то заслоняют солнце. «Зерна от плевел», — напомнил Арат Бил-Ид. Все враги Ассирии, описывая ее армию, не уставали говорить об ассирийских лучниках и всегда прибегали к подобным сравнениям. «Я говорю словами раба», —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 Рав говорил, что до конца года их число вырастет вдвое. Верить ему или нет, решай сам. Царевичу понравилась его дерзость. Продолжай. Во главе каждого племени вождь, а над всеми стоит царь Ишпакай. Они не умеют брать города, но они непобедимы в чистом поле. Может быть, потому, что у них особенные луки и стрелы. Особенные луки и стрелы. Речь идёт о том, Что скифское вооружение подобного рода значительно превосходило соответствующее вооружение ассирийцев. Скифские стрелы дальше летели, точнее били, обладали большей пробивной силой. Способствовали же этому прежде всего более прогрессивная для своего времени конструкция луков, а также более совершенная форма наконечников стрел. Сам я их не видел, в чём секрет не знаю, но этот скиф смеялся, испытав наше оружие. а может быть потому, что они превосходные всадники». «Превосходные всадники». Скифы, в отличие от ассирийских конных воинов, могли стрелять из луков на ходу, управляя лошадьми при помощи ног. В немалой степени этому способствовало наличие у кочевников сёдел и стремян, тогда как ассирийцы садились на коня поверх чепрака и обычно стреляли, только остановив лошадь. «Их лошади низкорослы, но выносливы».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 Ты думаешь, они опасны? Так думают кимерийцы, а кимерийцы опасны. Хорошо. Аратбил Иц поднялся, чтобы уйти. Если кто-нибудь спросит тебя, зачем ты понадобился мне сегодня, можешь сказать правду. И забудь об Омри. Я слышал твою просьбу Гуляту. Внутренние стражи его ищут. Это всё, что тебе следует знать. Теперь ступай. Май господин, могу ли я просить тебя о милости выслушать твоего покорного слугу? Говори.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 Значит, Неон один обратил внимание на то, что происходит с его отцом. Ты говоришь так, будто у тебя две жизни, усмехнулся Арад Бел-Ит. Для кого ты её бережёшь? Для нашего царя? Для акимерийского царевича? Или ещё каких целей? Дорогому алмазу требуется дорогая оправа. А слушаться приказ царя это не просто. Но, допустим, я отложу её казнь и её братьев, чтобы можно было держать её в узде. Хорошо. И её братьев. Но как долго удастся это скрывать от царя? Где их спрятать? В Ниневии? Да ты ещё более безумен, чем я думал. В столице, под носом у Закута, сгорающий от ревности? Хотя это и в самом деле забавно. Кемирейцев мы раздавим. Они хорошие воины, но малочислены. А вот сделать подарок отцу, когда он забудет о своём гневе и страхах?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 опустился на скамью, не спрашивая разрешения, и выжидающе посмотрел на наследника. Набу Шур-Уцур был массивнее молочного брата. Покатые плечи и сутулая спина делали его похожим на тягловую лошадь. Его лицо перепахали рытвины, взгляд был тяжелым, черные глаза подслеповато щурились. Одевался он намного проще царевича. Лишь широкая богатая перевязь и длинная льняная туника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 Обровочных сведений о скифах у нас и без того достаточно. Нам бы что-нибудь повесомее. Наберёмся терпения. Понимаю, о ком ты говоришь. Думаешь, он ещё жив? В последний раз мы получили от него сообщение год назад. Кстати, всего третий за всё время. Отправь мне нескольких лазутчиков, может быть, кто-нибудь из них и сумел бы осесть среди скифов. Что толку в каком-то скотоводе или чужаке, который не сумеет приблизиться к скифскому царю даже на расстояние полёта стрелы? Нет. Нам нужен человек, который будет стоять рядом с троном. Принц снова вспомнил о Марзае. А ведь писец всерьёз собрался искать Омри. Хорошо ещё, что Гульйат ухватил его, мать говорить его. Думаешь, Марзае что-то известно? Думаю, он собирался воспользоваться тем планом, что я когда-то дал марш и приша шари хошабу я сегодня же обыщу все подземелья найди его и лучше живым чем мёртвым голиат тоже скажи чтобы объявил в армии награду за поимку омри